Эпилог. 8 апреля, 14 часов 45 минут, штаб-квартира УППОН и Р, Арлингтон, штат Виргиния. Пейнтер Кроу стоял перед дверями кабинета, наблюдая за тем, как рабочий отвинчивает табличку с надписью "Директор Шон Макнайт". Эта табличка висела на дверях с самого основания отряда Сигма. В груди у Пейнтера бурлили смешанные чувства. Разумеется, гордость и удовлетворение, но также гнев, к которому примешивалось толика стыда. Пейнтер никак не думал, что ему придётся переселяться в этот кабинет при таких жутких обстоятельствах. Табличка с именем бывшего главы Сигмы полетела в мусорное ведро. Рабочий взял со стола секретарше новенькую чёрную табличку с серебряными буквами, прижав к двери, он быстро привентил её электрической отвёрткой и отступил назад, любуясь своей работой. Через полчаса Поинтер Кроу предстояло принести присягу в качестве нового главы Сигмы. Распоряжение о его назначении исходило лично от президента. После того, что произошло в Омане, УППОН и Р было перетрясено до основания. Руководитель гильдии оказался высокопоставленным сотрудником управления. Поинтер привёз свои подозрения и доказательства Техническим специалистом удалось восстановить информацию, которая содержалась на жёстком диске портативного компьютера Кассандры. Этот след подтвердил обвинения, выдвинутые Пейнтером. Священник был разоблачён. Его планам разложить Сигму изнутри был положен конец. К сожалению, подонок успел пустить себе пулю в рот до того, как его взяли под стражу. Несомненно, для гильдии это явилось серьезным ударом, однако любая преступная организация, подобно мифической гидре, на месте одной отрезанной головы неминуемо вырастает новая, и Пейнтер должен быть готов к этому. Услышав, как у него за спиной кто-то переступил с ноги на ногу, Кроу улыбнулся. Широко улыбаясь, он протянул руку. «Что вас сюда привело, сэр?» Шон Макнайт ответил крепким рукопожатием. «Старые привычки умирают с трудом. Просто захотелось посмотреть, как ты здесь устроился». «Замечательно, сэр». Кивнув, Мак Найт похлопал Пейнтера по плечу. «Я оставляю Сигму в надежных руках». «Благодарю вас, сэр». Шон Мак Найт заметил в мусорном ведре табличку со своей фамилией и, подняв ее, сунул в карман. Пейнтер вспыхнул от стыда, но Мак Найт улыбнулся, Снова похлопал его по плечу и направляясь к двери, сказал: "Беру на память. Не опаздывай на церемонию принесения присяги. Приносить присягу сегодня предстоит им обоим. Пейнтер сменил Макнайта, а сам Макнайт займёт место директора управления, которое освободил вице-адмирал Тони Ректор по прозвищу Тигр. Он же священник. Ублюдок был настолько цилавин, что взял себе кодовое имя, имеющее аналогию с фамилией Ректор, протестантский пастор, находясь в Омане, Пейнтер уже был готов считать предателем Шона Макнайта, однако услышав, как Кассандра упомянула имя священника, он понял свою ошибку, ведь задание ему поручили два человека: Шон Макнайт и Тони Ректор. И естественно, Макнайт передавал всю информацию, полученную от Пейнтера, своему непосредственному начальнику, и именно от ректора она поступала к Кассандре. Вызванный из горевшего вездехода компьютер подтвердил это предположение. Ректор пытался подмять Сигму под себя, превратить в оружие для достижения собственных преступных целей. Первым внедрённым червём стала Кассандра. Ещё в Фоксвуде ей было приказано организовать через Цинжана передачу военных секретов китайцам. Конечной целью этого должна была стать компрометация руководства отряда Сигма. Адмирал Ректор намеревался использовать неудачу в качестве гвоздодёра, которым он выдернул бы из постарого водителя Шона Макнайта и усадил бы на его место человека гильдии. Но теперь всё это осталось в прошлом. Пейнтер посмотрел на закрытую дверь. В его жизни начиналась новая глава. Он мысленно снова прошёл по той длинной дороге, которая привела его сюда. Письмо по-прежнему лежало в кармане парадного мундира. Встав, Пейнтер достал его. Проведя пальцем по острым краям конверта из плотной бумаги, он прочитал свою фамилию, выведенную каллиграфическим почерком. Письмо пришло ещё на прошлой неделе. Если у него не хватит решимости его прочитать, ему лучше не заходить за эту дверь. Собравшись с духом, Пейнтер вскрыл конверт и достал содержимое: полупрозрачный пергамент, текстурный твёрдый картон, края обрезаны вручную. Так очень красиво. Из конверта выпал листок бумаги, Поймав на лету, Пейнтер перевернул его и прочитал: "Будь там, Кара". Печально улыбнувшись, Пейнтер слегка дрожащей рукой раскрыл приглашение. Бракосочетание должно состояться в июне на берегу озера Эдем, нового пресноводного водоёма в центре Омана. Свои судьбы свяжут доктор Ама Хадан и доктор София Альмаз. Пейнтер вздохнул. Боль оказалась совсем не такой острой, как он опасался. Пейнтер вспомнил всех остальных, кто подвёл его к этой двери. Корал уже выполняла новое задание в Индии. Денни и Клей, став неразлучными приятелями, снова отправились в археологическую экспедицию, и тоже в Индию. Место раскопок предложил Денни. Кланы Шахра и Рахим объединились, и это знаменательное событие отпразновал весь Аман. А на верфях в Шотландии уже был заложен новый шабаб Амани. Кара наблюдала за строительством корабля Одновременно финансируя восстановительные работы в Британском музее, из заметки в журнале People Пейнтер узнал, что у леди Кенсингтон близкие отношения с молодым врачом, с которым она познакомилась во время лечения в наркологической клинике. Он снова взглянул на записку Кары. Быть может, ему удастся вырваться, но сначала он должен войти в эту дверь. Решительно шагнув вперёд, Пейнтер взялся за ручку и толкнул дверь навстречу новым, захватывающим Приключение